Глава 25. Где шагатели? Василий Тьма требовательно посмотрел мне в глаза. За спиной экспедитора переминались с ноги на ногу бойцы тайного приказа. Я видел, что приказным было не по себе. Они знали, с какой легкостью я расправляюсь со своими врагами. Не знали они лишь одного: перед ними новое правительство земли. Незнание привело к тому, что мою усадьбу обложили со всех сторон. Точно логово зверя. Внешний периметр оцеплен трансформами третьего поколения, созданными корпорацией Друдских. Трансформы прятались в лесу на почтительном расстоянии, но я их засек. Чуть ближе расположились боевые магии штурмовых спецподразделений императора. Насколько мне известно, там были и призыватели. Ко мне Василий Тьма заявился со свитой из трех человек. Еще несколько отрядов приказных рыскали поти бы в поисках модифицированных молотов. Ангары, разумеется, пустовали. Не здесь. Я выдержал взгляд экспедитора. Рейдан Арина и все клановые бойцы были во всеоружии. Когда накануне ограниченное могущество башня может сорвать даже опытному правителю все предыдущие годы грамотно руководившему государством. Я ждал, что приказные среагируют оперативно, но не настолько же. Едва Алмазовы поняли, что второго нашествия не будет тут же взялись за меня. Их намерения были предельно ясны отжать технологию, с помощью которой можно изменить текущее мироустройство. Я был готов к такому повороту событий. Мы встретились в библиотеке на втором этаже. Уютно, комфортно. Принимать гостей в спальне я не люблю, а гостиная и бильярдная нуждаются в косметическом ремонте. Библиотека самое то. "Думаю, ты не понимаешь, что происходит", мягко произнес экспедитор. Модули, которыми оснащены шагатели из твоего ангара, представляют государственный интерес. Меня прислали, чтобы конфисковать технические устройства, а также документацию, необходимую для их производства. Всё уничтожено, сообщил я. Вы не сумеете найти разработку ни у меня, ни у друцких, ни у Донзасов. Компьютеры и гаджеты с остатками данных сожжены. Память инженеров очищена корректировочными техниками, допросы ни к чему не приведут. Угрозы аналогично Что касается модернизированных шагателей, то они временно переведены наизнанку». изнанку. Глаза Василея сузились. Впервые за долгое время нашего знакомства я увидел выражение ярости на лице экспедитора. Что же его можно понять? Человек шел на повышение, наращивал влияние среди рыцарей плаща и кинжала, а тут такой облом. Я же говорил, однажды наши интересы пересекутся. Ты идешь против воли императора, процедил тьма. И что мне грозит, не скрывая иронии в голосе, арест и тюрьма. Логично. Поэтому мое родовое гнездо оцеплено. Поэтому, мне кажется, еще немного, и экспедитор разорвет меня на куски. Василий сдерживает лишь приобретенное за время нашей дружбы благоразумие. Он знает, что из схватки именно я выйду победителем, и сейчас попытается вести переговоры, убеждать меня сдаться добровольно. не обманули. Давай начнём с самого начала, вздохнул непрошеный гость. Император не хочет причинять вред тебе и твоим близким, никто и пальцем не тронет план когтей. Нам нужны переделанные роботы, а ещё модули и техническая документация. Надеюсь, ты понимаешь всю важность этой технологии для России. Мы укрепим свои позиции в мире и задвинем на задний план церковь, с которой ты между прочим на ножах ха психологическое давление, возвать к моему патриотизму, напомнить о конфликте с общим врагом, пообещать неприкосновенность, разумеется, это ложь. Прежняя жизнь меня многому научила. Стоит человеку утратить полезность для государственной машины, как от него незамедлительно избавляются, и моих родственников закопали бы, но не сейчас, с течением времени. Власть она такая, никогда ничего не забывает. У меня есть железобетонные аргументы, почему Тьма должен отправиться на три веселых буквы. Просто мне доставляет удовольствие этот разговор. Обожаю моменты, когда маски слетают с лиц. Укрепите позицию в мире, хмыкнул я. Сейчас лучшее для этого время, заявил Тьма. Похоже, экспедиторы сам отчасти верил во всю эту патриотическую дичь. Конфедераты ослаблены, Всюгунати борьба старших родов, адепты баланса не готовы к столкновению с силой подобной новому империуму. Новый империум, повторил я. Красиво звучит. Вот видишь, улыбнулся экспедитор. Император знает о твоих договоренностях с данзасами. Хотите возглавить производство засекреченных молотов? Без проблем. Дом алмазовых приблизит ваши кланы к себе и наделит огромной властью. Ответь на один вопрос, Василий земахом руки я оборвал проникновенные речи приказного. Если император собирается с нами сотрудничать, почему он пригнал спецназ к моей усадьбе? Это не похоже на деловую встречу. Больше смахивает на арест и изъятие. Ты неправильно все понял. А почему ты сейчас окутался защитными аурами, напирая я, и артефакторикой обвешался запрещённой Не смеши, отмахнулся экспедитор. Можно подумать, у тебя нет ничего запрещенного!» — дофига всего, признал я. Вот видишь, я подхожу к окну и выглядываю наружу. Брать меня приказные решили на рассвете. Лес утопает в тумане, окрестности, тибо джиакутоны непроницаемой тишиной. Противно. Мне неприятные люди, с которыми я готовился к войне все это время. Везде одно и то же. Начну с того, сказал я, не оборачиваясь, что церковь уже знает о модулях многомерности. Я действую, согласовав свои решения с патриархатом. В ответ гробовая тишина. Затем жесткий голос тьмы произносит: "Это госизмена". Взять его. Помощники экспедитора дернулись в мою сторону и незамедлительно исчезли. Перестали существовать растворились среди книг, репродукций старорусских живописцев, мягких кресел и утренней тишины. Активируешь хоть одну технику, последуешь за ними, предупредил я. Меня захлёстывает волнами страха и злости. Ты, оборачиваясь к приказному, ты не сможешь противостоять всему империуму, закончил свою мысль Тьма. А император не сможет противостоять богам, холодно возразил я. Что ты несешь?» Меня приняли в клуб девятерых, теперь я тот, кому должен подчиняться император. Всего лишь слова, Василий презрительно скривился. Что ты сделал с моими помощниками? Телепортировал в Петербург. Экспедитор несколько секунд колебался, верить мне или нет, признав, что я освоил телепортацию, он будет вынужден смириться и с моим текущим статусом. «Доказательства!» Позвони любому из них. Тьма, наградив меня ещё одним ненавидящим взглядом, пробежал пальцами по экрану смарт-браслета, перевёл гаджет в режим мысли-связи и отвернулся, вступив в незримый диалог с одним из своих подчинённых. Через пару минут Василий переключил внимание на меня. Не знаю, как ты это сделал они в центральном управлении. Да ладно. Да играешь Ярослав, «Властитель Ярослав, поправил я. Ты не властитель!» хватит, перебил я. «У меня нет времени на жалкие препирательства. Я могу удалить всю твою кавалерию чистым листом, или сослать в Сибирь, или перебросить в Африку, могу сжечь весь этот сброд огненным штормом. Суть в том, что технологию вы не получите, и мне сделать ничего не сможете. Вопрос в том, сохранит ли дом Алмазовых свою власть. Экспедитор побледнел, Клуб в неполном составе. Продолжил я, не давая приказному опомниться. Сейчас нашу волю доносит до избранных посланник Вер. На меня возложены обязанности дежурного в Улхаси, организуй встречу с императором. Я должен представиться и выдвинуть свои требования. Тьма открыл рот и тут же его закрыл. А сейчас, сказал я, Ты отправишься в столицу. Экспедитор исчез. Мы встретились с императором в полдень, В неформальной обстановке. Личный кабинет, никаких секретарей, прессы и телохранителей. Впрочем, телохранители не помогут, если монарх додумается разозлить тайное правительство. Михаил Алмазов оказался молодым человеком 30 лет в ранге архимага, адепт воды, как и все представители его дома, властный, умный, жесткий. Экономные в движениях, не отвлекающиеся на второстепенные вещи, крепкое телосложение, средний рост, правильные черты лица. Модная стрижка с пробором и удлинёнными бакенбардами, переходящими в бородку. Волосы светло-русые, глаза голубые. Пожимаем руки. Рад нашей встрече, властитель, — с вымученной улыбкой произнёс император. Я первый удостоился чести познакомиться с вами лично. Почти. Я сел в удобное кресло рядом с окном в зимний сад. Император последовал моему примеру. На журнальном столике, инкрустированном перламутром, были расставлены чашки с дымящимся пуэром, вазочки со сладостями и чайник с изогнутым носиком. Никакого сахара. Мои привычки хорошо изучили. Я уже познакомился с патриархами церкви. Императорская щека дернулась. Формальности позади. Мне пришлось повторно воссоздать алтарь и призвать Треверса, чтобы снять все подозрения в мошенничестве. Понять службу безопасности дома Алмазовых можно. Я и без телепортации творю такие чудеса, что со мной приходилось считаться. Алмазов внимал глаз у Бога, и сейчас он знает, что судьба правящего дома висит на волоске. Асигунат, уточнил Алмазов, конфедерация. Я покачал головой, «Еще нет. Что ж, Император задумчиво прикоснулся к чашке и провернул её на блюдце. Спешу засвидетельствовать вам моё почтение. Дом Алмазовых всегда был верным союзником клуба девятерых. Надеюсь, вы, Ярослав, забудете о ничтожном недоразумении, омрачившем начало нашего диалога, и проявите свойственное вам благоразумие. Проявлю. Я даже не притронулся к чаю. После того, как изложу свои соображения по спорному вопросу, Я удостоверю, что мы хорошо друг друга понимаем. Я весь внимание. Технология изнаночных модулей несет угрозу планетарному балансу, сказал я, посмотрев в глаза собеседнику. В этом пункте я солидарен с церковью. Нельзя допустить бесконтрольного распространения и применения вставок, позволяющих наносить урон по площади на значительных расстояниях. Кроме того, изнанка управляется богами. Мне ясно дали понять, что мощный стихийный удар в многомерности способен, скажем так, открыть доступ к пропасти или привести к значительным разрушениям и человеческим жертвам на самой планете в классических четырёх измерениях. Клуб этого не допустит. Император слушал, не перебивая. Мне стоило больших усилий отговорить патриархов от призыва дома Алмазовых к ответу, продолжил я. Не благодарите. Церковь не станет преследовать ваш род, Михаил. Но в ответ ожидает всемерного содействия по обеспечению наших договоренностей». Каких договоренностей? уточнил Алмазов. Алмазовы сохраняют власть и продолжают править Россией. Десять экспериментальных молотов четвертого поколения распределяются между Сюгунатом, океанической конфедерацией и российским империумом по три машины каждой стороне. Таким образом будет установлен паритет между ведущими сверхдержавами. А что с десятым роботом, уточнил император. Он будет принадлежать клану Когтей», — улыбнулся я, своеобразный залог нашей дружбы. в глазах монарха примелькнуло что-то недоброе. И как вы намереваетесь контролировать этого шагателя, Ярослав? Насколько мне известно, вы дежурный владытель Лхассы, сейчас обязанности лидера клана Когтей переданы Рейдону Тиби, вашему предку. Вы настолько доверяете корректировщику даже не родившемуся в России? Хороший вопрос. И ответ у меня заготовлен. Я доверяю только себе, Михаил. Поэтому могу официально заявить, что я временно занимаю пост одного из властотителей. Как только клуб девятерых будет восстановлен, я выйду из состава тайного правительства, Мое место займет Рейден. Соответствующее решение уже принято на самом высоком уровне. Алмазов воззрился на меня. Человек добровольно отказывается от абсолютной власти и бессмертия. Такое случается нечасто. Наверняка император гадает, здоров ли я психически? Здоров. Просто не собираюсь гробить века своей бесконечной жизни на общественные нужды. У меня есть жена, которую я люблю, дети, которых я планирую нарожать, друзья, с которыми нравится общаться. Дело, которое я развиваю, все то, что называется личной жизнью. А что касается бессмертия и долгожительства, Рейден хороший пример того, что корректировщик в ранге абсолюта может протянуть несколько столетий и остаться в хорошей физической форме. Долгожданная свобода. Вот чего я хочу. А Рейден неожиданно согласился меня заменить. Сказал, что давно не играл в эти игры, и ему стало мало и скучновато. Я возглавлю клан Когтей, Михаил, и мне потребуются гарантии личной неприкосновенности в отношении дома Алмазовых и Церкви Равновесия. Я не питаю иллюзий. Ваше право, процедил Михаил. Да, ты бы меня сожрал с потрохами, но не можешь. Теперь перейдем к внутренней политике. Впервые за все время беседы я позволил себе сделать глоток из чашки. Белозерских в опалу. Ни одного представителя их клана не должно остаться в правительстве Империума. Это условие касается и союзных родов. Поскольку белозерские покушались на меня, заключив союз с Хигаси Фусими, можно говорить о госизмене. Заводить уголовное дело или нет это уже на ваше усмотрение. Еще что-нибудь? Поднял бровь Алмазов. Да. Вчера друдские донзасы подписали мирное соглашение спустя полвека вражды. Я хочу, чтобы эти кланы были приближены ко двору. Обсудите посты с лидерами правящих родов. Я гарантирую, что мои партнеры всецело будут поддерживать политику дома Алмазовых. А что с когтями? уточнил император. Мы не рвёмся в политику, предпочитаем теневой путь. «Ясно». На этом всё. Я допил чай и отставил пустую чашку. Есть вопросы, пожелания? Михаил Алмазов задумался на добрую минуту. Я не мешал. Ярослав Император задумчиво посмотрел в свою чашку. А ты не допускаешь мысль, что в будущем кто-нибудь продолжит исследования, начатые донзасами? или разработает собственные модули, позволяющие оперировать энергетическим потенциалом изнанки? Извини, что на ты. Ничего страшного, отмахнулся я. Думаю, мы придем к формату дружеского общения. Благодарю Отвечу на поставленный вопрос. Допускаю. Если это случится, я приложу максимум усилий для уничтожения технологии. Если потребуется, заручусь помощью церкви. И чего ты взъелся на эти модули? Из моей груди вырывается вздох. Тяжело объяснить, но попробуем. Я бывал у нескольких альтернативных вселенных, Михаил. Не везде к слову есть магия. Так вот, в некоторых реальностях люди уничтожили себя, применив ядерное оружие. Бомбы и ракеты чудовищные разрушительные силы. Причем у них существовали договора о нераспространении, доктрины о взаимном сдерживании и все такое, не помогло. Я не хочу, чтобы нечто подобное произошло у нас. Не потому, что я альтруист. Просто я здесь живу. свой первый день без клуба я решил провести на пляже На оборудованном песчаном пляже Тибэдзьом главы родов устроили праздник по поводу моего возвращения, причем все это было организовано в строжайшей тайне. Будучи лишённым навыка телепортации, я вот из Зулхаса сына дирижабли, провел неделю в пути и в самом начале августа прибыл в Новгород. Там пересел на клановый стратолет и через сорок минут увидел родную усадьбу с высоты птичьего полета». Это произошло вечером. Мои соклановцы выложили огненными буквами на посадочном поле надпись с возвращением и в тот же вечер закатили шикарную вечеринку с балом, шведским столом и фейерверком. Ночью я провел с Ариной, практически без сна. А ближе к полудню следующего дня Сыроежкин организовал барбекю на пляже и покатушки на гидроциклах. В общем, не заскучаешь. Теперь я здесь, развалился на белом лежаке под голубым зонтом, в руке охлаждённый фруктовый коктейль в высоком бокале с трубочкой, напиток победителей. Коктейль мне охладила Арина, она же жартепт воды. Вот она, моя любимая супруга, на матерчатом полосатом шезлонге. Солнце жарит нещадно. Вот вам и средняя полоса в июле. Чтобы избавиться от последствий вчерашней вечеринки, мне пришлось задействовать контроль тела. Я бодро готов к свершениям, но, может, не совсем готов. За последние месяцы я почти не отдыхал, Выдергивал всяких разных попаданцев из других реальностей, отмазывал их от церковников, готовил к вступлению в клуб. Впрочем, не думаете, мировое правительство состоит и из обычных магов, очень мощных и не связанных клановыми обязательствами. Помимо рейдера, там есть ещё один корректировщик в ранге абсолюта Эдуард Архимага. Теперь все эти ребята волшебники вне категорий, как ваш покорный слуга в прошлой жизни, да и в этой. Земля медленно восстанавливается после нашествия тварей, людей стало меньше, экономики большинства стран рухнули в глубокие отверстия. На планете бушует кризис, с которым никто не сталкивался на протяжении доброго столетия. Слабые биржи падают, сильные тоже падают, но позже. Закрываются предприятия, перестраиваются логистические цепочки. В бедных странах люди умирают от голода. Все плохо, но клуб усиленно работает над реанимацией всего и вся. Во многих государствах мы запустили привлекательные демографические программы, выдаем льготные дома и земельные участки, поддерживаем бедняков продуктами питания по карточкам. Ах, да, еще крепостное право отменили повсеместно. Под мудрым руководством Сыроежкина Техноинвест возвысился до небес. Мы инвестируем в строительство, недвижимость, сельское хозяйство, модернизацию убыточных предприятий и в крипту, разумеется. Многие правительства задумались над легализацией токенов и создали национальные криптовалюты. В Империуме, к примеру, торгуется крипторубль. Прозрачности стало больше, многим приходится платить налоги, в том числе и мне, Все это издержки цивилизации. У меня теперь надежная крыша. Друцкие донзасы породнились, подписав союзное соглашение через брак, как же иначе. Вероника выскочила замуж за Пашу Друдского, старшего сына Тимофея Константиновича. Парень неплохой, за последние годы он возмужал, поумнел и стал больше походить на достойного продолжателя семейных традиций, чем при нашей первой встрече. Да нашествие тварей не прошло бесследно для земли. Океаническая конфедерация распалась на шесть стран и перестала кого-либо интересовать на геополитической арене. Быстрее всех из кризиса выходит Сугунат. Их территории пострадали в наименьшей степени. Мы тоже не отстаём, думаю, ещё обгоним и перегоним. Славяне стойкий народ, умеющий справляться с ударами судьбы. Задумчиво смотрю на речную гладь. Моя жизнь складывается лучше, чем стоило бы ожидать. Слава богам. Фрукты, господин Тиба, Я отвлёк от созерцания природных красот. Рядом стоит белобрысый перенёк лет 11 с подносом в руках, на подносе десерты и фруктовая нарезка. Это Аркаша, выдранный мной из деревни, в которой я однажды побывал, скрываясь от экспедиторов тайного приказа. Отец принёк её умер от пьянства, мать попала в тюрьму, уж не помню за что, вроде бы кража куру соседей, но это не точно. Я вытащил Аркадия и его младшую сестрёнку из приюта, а один из наших родов принял его к себе. Аркадий слабенький стихийник, адепт земли, но он быстро развивается и сейчас выполняет обязанности слуги, чтобы приучить себя к труду и освоить разные профессии. В сентябре бывший крепостной отправится в школу. Нет, спасибо, я улыбаюсь. Я хочу. Арина снимает тарелку с абрикосами. Аркадий строго смотрит на заклановца. Я тебе не господин, завязывай с этим. Понял-ка? Мальчик натыкается на мой взгляд. "Зови меня Ярославом", Паренек кивает и идет к Петру Власову, читающему книгу в тени своего зонтика. Мальчик всю жизнь мечтал о поездах. Мечты должны сбываться. Конец четвертой книги. Читал Евгений Лебедев.